Кай направился обратно в казарму. Ему необходимо было отдохнуть хотя бы несколько часов. Но рядом с башней он обратил внимание на кряжестого немолодого мужчину, под белым головным платком которого угадывалась лысина. Мужчина сидел на земле, возясь с Данельзей истрепанным башмаком. Одна нога его была босса и уже успела посинеть от холода. Заметив Кая, он проворно поднялся. «Мастер Кай!» Густым низким голосом проговорил мужчина, поклонившись. Простите, что обращаюсь к вам. Обращайся, рекрут Аркарак, сказал болотник. Ты только вчера прошел испытание, поэтому, вероятно, еще не знаешь. Каждый рекрут имеет право говорить с мастером в любое время суток. Для этого не обязательно просить позволения. Вы узнали меня, мастер Кай? Глаза Аркарака округлились. Мы виделись один раз больше года назад под городом Арлемом, и с тех пор я сильно изменился. «Да», — подтвердил Кай, — «живот почти исчез, мышцы прежде дряблые снова налились силой». «Это стоило мне немалых трудов», — усмехнулся рекрут. «Где-то около месяца я пытался пройти испытания на бычьем роге. Это кого хочешь изменит». «Мастер Кай, я купец, то есть был купцом». «Не буду лукавить, я пришел в училище, потому что неурожай разорил меня, и я нигде не мог найти работу, а семьи у меня нет». «Последнее время многие приходят в училище только по той причине, что не хотят умирать с голоду», — сказал болотник. «Да», — кивнул Аркарак, — «несмотря на дурацкие слухи о том, что в бедах Гайлона виноваты рыцари-болотники». И о том, что продукты с хуторов, которые рекруты раздают горожанам и крестьянам даром, отравлены. И всякие другие враки. «Тебе немало лет, рекрутер Карак», — заметил Кай. «И ты избрал такой нелегкий путь, хотя наверняка мог устроиться где-то еще. Заработать на кусок хлеба может любой». «А мне не нужен кусок хлеба», — расправил плечи бывший купец. «Я хочу место на королевской службе и сотню золотых. Я привык стремиться к лучшему». «Что ж, и это неплохо. Это все, что ты хотел сказать мне, рекрут Аркарак?» «Да, мастер Кай, я просто хотел выразить вам свою признательность». Аркарак заметно смутился. «Мы же все-таки некоторым образом знакомы». «Что с твоей обувью?» улыбнулся Кай. «С моей обувью!» Рекрут покрутил в руках башмак и раздраженно сплюнул. «Это не обувь, мастер Кай, это дрянь какая-то. Училище-то королевское, а башмаки выдают такие, что хуже некуда. «Дай-ка!» Кай протянул руку и, взяв башмак, быстро и внимательно смотрел его. «Башмак починить нетрудно. Время сейчас тяжелое, поэтому приходится обходиться тем, что есть». Насколько я понял, с ремеслом сапожника ты не знаком, рекрутер Карак? Не приходилось иметь с этим дело. Пожал плечами рекрут. Когда у меня изнашивалась обувь или одежда, я покупал новую, только и всего. Не так давно я был довольно богат, мастер Кай. Быть может, мне выдадут новую пару. И эти башмаки прослужат еще долго, заметил рыцарь. «Если их починить?» Аркарак потёр лоб. «Хорошо, мастер Кай», – вздохнул он. «Знать бы только, кому можно по этому поводу обратиться?» «По правилам училища ты имеешь полное право обратиться за помощью к любому рекруту или мастеру училища. Точно так же ты должен оказывать помощь каждому рекруту или мастеру, который обратится к тебе». «Да, мне говорили об этом». «А кто в училище знаком с ремеслом сапожника?» «Простите, мастер Кай, что отвлекаю вас своими вопросами», — добавил он. «Все мастера и многие рекруты умеют чинить обувь. Только не жди, что они сделают это за тебя. Тебе нужно будет научиться у них делать это самому». «Что ж», — сказал Аркарак, — «это вполне разумно». Он огляделся по сторонам. «Где бы найти еще того, у кого есть хоть немного свободного времени?» «Здесь все всегда заняты». «Я перед тобой, рекрут Аркарак». Аркарак испуганно вскинул брови и сделал попытку отнять у Кая свой башмак. «Да, Нелла, милостивая, неужто вы, мастер училища, будете возиться с такой ерундой?» Кай только усмехнулся. Рекрут задал вопрос о правилах кодекса болотников, который теперь стал и кодексом рекрутов училища, обязывали дать на него полный обстоятельный ответ. «Слушай внимательно, рекрутер Карак», — сказал он. «Нам понадобится кусок бичевки и небольшой гвоздь». В коридоре ведущем к опочивальне Лития встретила Гархолокса. Архимаг сферы жизни и магистр ордена королевских магов, кажется, сам разыскивал королеву. Лицо Гархолокса было встревожено, и, заметив это, лития закусила губу. Нехорошие предчувствия овладели ею. Отношение королевы к архимагу поменялось давно и радикально. Грохологс, по воле его величества, эрла-победителя, возглавивший Орден Королевских Магов, показал себя талантливым организатором и действительно опытным магом. Под его руководством Орден всего за год окреп и разросся до того, что почти достиг прежнего уровня. Горхолог сработал с истинной иступленностью. За время, проведенное во дворце, он иссох и осунулся еще более. При дворе говорили, что он вообще не спит, поддерживая силы магическими зельями. «Ваше Величество, крепитесь!» – было первое, что сказал Архимак. Лития побледнела. «Говорите сразу», – произнесла она. «Сразу и все. У вас вести от Его Величества?» «Да, я смотрел на него. Я видел битву. Вы же понимаете, Ваше Величество, ордену нужно быть в курсе того, что происходит». «Я понимаю, Архимаг, не тяните». «Битва проиграна», — сказал Гархалокс. «Его Величество погиб. Я сам видел его смерть. Его и эсера Бранада. Мне очень жаль, Ваше Величество». Лития молчала. «Теперь вы, Ваше Величество, властитель Гайлона», — сказал мак. Лития молчала, глаза ее не выражали ничего, словно она еще не поняла, что услышала. «Благодарю вас, Архимаг», — выговорила Лития. Она двинулась вперед. Грохологс спосторонился, пропуская королеву. Ступая очень твердо, она достигла своей опочивальни, вошла и плотно закрыла за собой двери. Архимаг постоял немного в пустом коридоре, покусывая губы, потом вздохнул и, хмурясь, медленно побрел прочь. Ее величество, королева Гайлона Лития Прекрасная, медленно отодвинула полок Балдахина и опустилась на постель. Королева как-то ничего не чувствовала. Пусто было в ней. И оттого она даже удивилась, когда поняла, что по лицу ее текут слезы. Она припомнила, что последний раз плакала, когда узнала о смерти отца, короля Гайлона, Ганилона Милостивого. Мысли и чувства возвращались к ней постепенно, но о том, что она чувствовала и о чем думала тогда, так никто и не узнал. Лития три дня и три ночи не покидала своей опочивальни.